— Ну что, братец, — прервал простен, — нынче день усладов, ссориться не должно. — Да что мне за дело до вашего услада, — закричал Фрилав, р а с х р а б л я с ь не на шутку. — Я и знать-то его не хочу. А уж коли на то пошло, так проучу же этого буянишку. Хотите ли, ребята, я сей же миг при вас сверну ему шею и сковеркую в бараний рог согну. «Узлом завяжу. Хотите ли?» «Ну, счастлив ты!» Продолжал в полголоса в а р я к увидев ходящего с т и м и д а «Благодари богов, что мне вставать-то не хочется! Подлей-ка мне еще метку про стен!» «Да погоди, погоди, разбойник! Не теперь так завтра, не завтра т о к о г д а н и б у д ь а я уж с тобой переведаюсь!» «Ну что же ты? Войди!» закричал с т и м и д обращаясь к дверям. Человек небольшого роста, с муром кафтане, вошел в терем и поклонился чинно на все четыре стороны. «Что это за полкан-богатырь?» — в скричал с громким смехом а с т р а м и р э к о рожа! Ну, брат, красив ты!» И красные девушки тоже говорят, добрый молодец, прервал вновь пришедший, искривив рот и прищурив г л а з а Прошу, л ю б и т ь и жаловать, сказал Стимит. Этот парень за душевный мой приятель. х о т ь он и не в такой части, как наш вещий Соловушка Будимирович, а п р о п о е т и проиграет на кефарах право не хуже его. Что хотите? Сказочку ли сказать, песенку ли сложить, на в с е горазд. Да чай и вы слыхали о н е м Его зовут Торопом. э к о Образина пробормотал Фрилав. «А г о л о в а т а г о л о в а т а словно добрый чан!» «Какова не есть, молодец!» — прервал Тороп, «а покрепче твоей буйной г о л о в у ш к е держится на плечах!» «Что-что?» — заревел охриплым голосом в а р я к а х ты тму, тараканский болван! Да разве я пьян?» «Полно, фрилав!» — сказал Простен. «Пей молчи! А ты, Тороп, чего хочешь? Вина или меду?» «И вина хлебнем, господин честной, и от меду не откажемся», отвечал Тороп с низким поклоном. «Прикажи поднести, так мы станем пить, а хозяину слава». «Веселого пиру молодцы, легкого похмелья», продолжал он, выпивая чару вина, которую подал ему один из слуг. «Вам бы веселиться, а нам крошки подбирать». «Так точно», — шепнул Всеслав Стемиду. Я не ошибаюсь. Это тот самый прохожий, который нынче повстречался со мной в лесу. «Статься может, но почему он меня знает?» «Э, брат, да он такой пройдоха, что всю подноготную знает. Ну-ка, торопушка, повесели нас». «Что поволите, батюшка? Рады потешать вашу милость. Прикажите сказочку сказать, а там, пожалуй, и песенку спою». «Да не в угоду ли вам будет, я расскажу, что поделалось однажды с добрым молодцем в лесу, за горой щ е к о в и ц у Это было в русалкин день, давным-давно, еще при князьях о с к о л ь д е и Дире». «Так это не сказка?» — спросил Астромир. «Как бы вам сказать, господа честные?» «Да только не п р о м о л в и т с я Сказка не сказка, быль не быль, а старухи говорят, что правда». «Рассказывай, рассказывай!» — закричали гости. Таро подкашлялся, расправил усы, погладил бороду и начал. Не забывать бы добру молодцу час полуночный, не ходить бы ему по лесу дремучему в русалкин день. Как во славном городе в Акиеве, на луговой стороне Днепра ш и р о к о г о в высоком белодубовом тереме жил-был добрый молодец. «Был он родом детище Боярское, звался з в е н и с л а в о м сыном Богорисовым».